Они устроились в хорошем месте, не так уж и близко, но отсюда великолепно просматривался особняк, точнее его главные ворота, имелась еще черная калитка по ту сторону дома, ее для порядка тоже взяли под наблюдение, но вряд ли хозяин с гостем будут удирать пешком через черный ход. Поскольку для машин существовало только два пути отхода и жандармских постов, Мтанга выставил только два. На сей раз он с Мазуром уселся на заднее сиденье, а за рулем устроился ничем не примечательный, даже плюгавенький типчик, надо понимать, водитель ас. И сзади стояла еще одна машина с агентами. Два неприметных, кое-где покрытых и поцарапанных Рено, правда, в отличие от серийных прототипов, снабженные мощными форсированными моторами, опять-таки любимый приемчик секретных служб по всему миру. Мазур старательно заставлял себя сохранять полнейшее спокойствие, сидеть как статуя. Танга, наоборот, поёрзывал на сиденье, то и дело, глядя на часы. Не выдержал, тихонько сказал «Уже девять». «Почти девять», — сказал Мазур. «Мы же тщательно сверяли часы». «Если вашего человека не разоблачили, ему всё удалось...» «Ага!» «Зрелище было захватывающим даже для повидавшего виды человека». В нескольких окнах на всех трех этажах на пару секунд вспыхнуло ослепительно-бело-золотистое сияние. Мазур прекрасно знал эти штуки и пару раз ими пользовался. Вещичка небольшая, но горючка дьявольски мощная. При подрыве вышибного зарядика огненная смесь разлетается метра на три. В особняке господина министра немало старого сухого дерева, лестницы и отделка стен, мебель – «Ага!» — заплясали первые огонечки, вставшие выше подоконников. Видно, как заметались внутри люди. Вполне возможно, там в хозяйстве сыщутся огнетушители, но вряд ли лакеи научены с ними обращаться хватка. «Погнали, наши городских!» Со звоном лопнули два оконных стекла, наружу рванулись рыжие языки буйного пламени. Пожар разгорался не на шутку — Вот-вот достигнет стадии, когда здравомыслящий человек поймет, что оставаться в доме чересчур опасно, и до сих пор не слышно воя сирен. Так-так-так. Показался черный в белых брюках и белоснежной сорочке с черным галстуком бабочкой, опрометью несущейся к воротам. За ним поспешил второй, гораздо более скромно одетый, привратник. Пару секунд, повозившись с запором, они распахнули внутрь, Высокие ажурные створки ворот во всю ширь, старательно их придерживая, отступили с подъездной дорожки в траву. Мтанга хлопнул водителя по плечу, и тот моментально завел мотор. Машины уже летели от дома к воротам, два начищенных черных ДС с затемненными стеклами, не позволявшими рассмотреть, кто сидит внутри и сколько их. Следом, ненамного отставая, несся дорожный крейсер, длиннющий американский автомобиль, тоже с затемненными стеклами. Оказавшись на улице, машины, отчаянно визжа тормозами, резко свернули вправо, понеслись, скрылись за поворотом. Метрах в трехстах отсюда дорога плавно поворачивала направо, а вот перекрестков и боковых улиц не будет еще с полкилометра, так что патруль они не минуют. Повинуясь легонькому тычку в бок. Водитель тронулся не особенно и быстро, так, чтобы не висеть откровенно на хвосте. Когда они оказались за поворотом и все увидели, Мтанга яростно выругался. Ну да, первый этап наперекосяк. Один из минимых жандармов орал так, что было слышно в машине, катался по тротуару, скрючившись и держась за колено. Двое стояли над ним с дурацки растерянным видом. За ними... распорядился Мтанга, показывая видневшуюся в конце улицы широкую корму крейсера. Они промчались мимо жандармов, не останавливаясь. Дело ясное. Когда мнимый жандарм выскочил на дорогу, махая жезлом, кортеж и не подумал останавливаться. Передняя машина приспокойно снесла блюстителя порядка с дороги. Хорошо еще, что не раздавило, похоже, дешево отделался. Ну что же... Господин министр недр наверняка выйдет сухим из воды, а кажется, что он спешил на невероятно важное совещание, а дурачина жандарм, не обратив внимания на особые номера, с дуру и сунулся под колеса, деревенщина Дк Ну ладно, подумал Мазур с угрюмой веселостью. От нас, когда нагрянем в гости, так просто уже не отделаетесь. Благо начальство с похвальной быстротой дало санкцию на визит. А Кинфиев им тоже очень нужен, пусть даже в лапах Мтанги. Все равно есть договоренность, что Мазур с Лавриком будут присутствовать на всех допросах, и вряд ли Мтанга обманет. Замыкающая машина исчезла в боковой улочке, узкой, где паре машин не разминутся, лишенной тротуаров. Водитель Мтанги наддал, и тут же, что из мочи выжил тормоз, умело сманеврировал, и остановившись так, что его почти не занесло. Впереди метрах в двухстах, где улочка выходила на широкий проспект, у самого перекрестка стоял дорожный крейсер наискосок, уткнувшись передней левой разбитой фарой в стену невысокого кирпичного дома. Улочку он запечатал как пробка-бутылку, не то что машине проехать, а и человеку не протиснуться, пришлось бы перелезать через капот или багажник. Но какой смысл? Оба «Ситроена» пропали с глаз. Возле машины уныло бродили четверо, один зачем-то попинывал колеса. Они не выхватывали оружие, ни на что не обращали внимания, шатались с видом самых обычных людей, удрученных растяпостью водителя. Мастерские стряхнули хвост сволоча. «Назад!» — крикнул полковник. Водитель проворно задним ходом выскочил на улицу, с которой они сюда свернули, ухитрившись ни с кем не столкнуться. Затормозил с таким видом, словно никуда ехать более не собирался. Им танга почти спокойно спросил. «Жустен?» Плюгавенький водитель, пожав плечами, ответил с безучастностью профессионала. «Мы их потеряли, полковник, сто процентов. Пока я дам крюк и выберусь на проспект, они уже будут неизвестно где. Без общегородской облавы не отыщешь». Мтанга оказался на высоте. Должно быть, безоговорочно доверял водителю во всем, что касалось гонок с преследованием по городским улицам. Не ругался и не орал, только длинно-шумно выдохнул сквозь зубы. Распорядился. «В лунный дворец», — и тихонько сказал Мазеру кривя рот. «Бывает. Оторвались, ничего. Куда они едут, я не сомневаюсь. Там давно поставлены наблюдатели». И свой человек в доме есть. Через час-полтора получим точную картину событий. Бывает, — согласился Мазур. Ничего, этой ночью они так просто от нас не отделаются. У закрытых ворот лунного дворца их ожидал некий сюрприз, знакомый, не скажешь пока, приятный или наоборот. Во дворе по ту сторону ворот неторопливо прохаживался Рональд, в цивильных белых брюках и рубашке с короткими рукавами, державшейся без всякой суетливости. Ничего удивительного в том, что Юаровец оказался здесь, не было. Мтанга предусмотрительно выписал ему необычный пропуск, а вездеход, справедливо предполагая, что деловые отношения продолжаются. И они пожали друг другу руки, как ни в чем не бывало. Рональд тихо сказал, нужно немедленно поговорить. «Со мной или с ним?» — спросил Мтанго, кивнув на Мазура. «Желательно с обоями, это всех касается». «Ну, пойдемте». Оказавшись в здешнем кабинете Мтанги, Рональд спокойно уселся и спросил, пока Мтанга возился с бутылкой джина высокими стаканами и льдом. «Вы уверены, что клопов здесь нет?» «Утром проверяли», — будничным тоном ответил Мтанго. И все это время парень торчал у двери, изображая коридорного лакея, так что не сумели бы. «Отлично», — скупо кивнул Рональд. «У меня кое-какая новая информация по той шайке, что обосновалась неподалеку от границы. Собственно, полная информация. Вот, полюбопытствуйте». Он достал из кармана брюк тонкий конверт, извлек три фотографии и аккуратно, словно пациент раскладывал, выложил перед мазурумым тангой. Мазур присмотрелся, пожал плечами. Что за черт? На одной форменная черная солдатская майка, только с нарисованным на ней ярко-алым профилем Ленина, окаймленным сверху и снизу непонятными Мазуру надписями на французском. Красная широкая лента с золотым серпом и молотом на фоне, стоящего вертикально отштампованного черным... «Ножа панги местного аналога «Мачете». На третьем – два довольно современных калашникова, опять-таки, румынского производства. Приклады разрисованы серпами-молотыми и какими-то аббревиатурами. Рональд спокойно пояснил. Надпись гласит «Марксистский революционный фронт народа Коси». Аббревиатура на прикладах – несомненно первые буквы этих слов – Лента на лобная повязка, именно так будут одеты те 32 рыла, когда перейдут в северную границу, дня через два. Ах, вот оно что, протянул Мазур с нехорошим прищуром. Вот именно невозмутимо кивнул Юаровец. Провокация на большой размах. В жизни не слышал ни о каком таком фронте, сказал он Танго. В жизни не слышал, чтобы был такой фронт, и обретался у соседей, я бы непременно знал». «Ну да», – кивнул Рональд, – «никакого фронта нет, вот только его внезапное появление на сцене никого особенно и не удивит. В Африке болтается по джунглям и саванне столько всевозможных фронтов, что даже хорошие специалисты не всегда и могут определить, кто стоит за некоторыми, и стоит ли, и что им вообще нужно». «Верно». пробурчал Мтанга. «Вы с этим случайно не сталкивались, господин полковник?» Рональд глянул на Мазура с абсолютно безмятежным выражением глаз. «Приходилось», — кратко ответил Мазур. «Вы случайно не были в свое время в Бугамбе?» «А вы», — ответил вопросом Мазур, глядя столь же незамутненным детским взором. «Тесен наш мир, тесен. Вполне могло оказаться, что не так уж и давно...» Он и этот белобрысый лось полили друг в друга на одном и том же участке фронта, или попросту оба там были по разные стороны. А теперь вот сидят мирно, потягивают джин со льдом, и оба друг другу крайне полезно. Хитроумные зигзаги выписывает тайная война, особенно в Африке. В конце концов Юаровец улыбнулся с простецким видом, словно хотел сказать «Ерунда, проехали», и тут же погасил улыбку. Короче говоря, появление очередного фронта не удивило бы даже здесь, в столице, вообще никого. Ну а обитатели глухих приграничных провинций тем более моментально все примут за чистую монету. «Что они намерены делать?» — спросил Мазур со всем возможным худнокровием. «Ничего нового и из ряда вон выходящего», — ответил Юаровец. Они все поголовно будут в таких вот майках и лентах с советским оружием, оружие правда румынское, но такие тонкости никого не будут интересовать. В конце концов, Румыния член Варшавского договора, а что такое Калашников в Африке порой знают и малые дети. Их задача в хорошем темпе выжечь и вырезать несколько деревень, колеча, насилуя, словом, зверствуя во все. При этом они постараются оставить достаточно случайно уцелевших свидетелей. вполне взрослых, которые смогут подробно описать их внешний вид. И оставить после себя всякие мелочи, свидетельствующие о их непосредственной связи с Советским Союзом. Пустые сигаретные пачки и консервные банки советского производства, газеты на русском, еще что-то, в общем, изрядный набор трофеев для военных и журналистов. Мой информатор не исключает, что могут оставить и труп одного из своих для пущей наглядности. Деревенские читать не умеют и вряд ли разберут, что там у них написано на майках. А вот труп при полном, так сказать, параде будет выглядеть убедительно. Неважно, белый это будет или черный. Я полагаю, скорее всего, черный, и не исключено натуральнейшей коси. Сенсация будет звонкая, особенно если учесть, сколько в столице... мающихся бездельем репортеров, в том числе и крупных фигур. — Коси почти прошептал Мтанга, — и это чертов фронт. Не просто марксистский, а фронт Коси. Ну да, механизм ясен, — сказал Рональд. — По своему положению, господа, вы не можете не знать, какие слухи в последнее время распространяются и какая пропаганда в Тихомулку ведется. В своих последних передачах Доктору Макузеле, собственно, это озвучивал открытым текстом. Фулу нашептывают, что коси намерены их извести, если не поголовно, то через одного, чтобы захватить их сельскохозяйственные угодья и полезные ископаемые. Коси, наоборот, уверяет, что дикари Фулу вот-вот устроят им резню, как прохвостом, забравшим слишком много власти, белоручком, задирающим нос – заграбастывающим богатство фулу таящееся в земле. «Эта пропаганда еще не развернулась достаточно широко, но она, вы сами знаете, идет, и, вне всякого сомнения, оказывает влияние уже сейчас, особенно на народ темный и безграмотный». Он отставил стакан и вздохнул. «Я не говорю, что после такого вот рейда марксистов все взорвется и сразу». Дела, к счастью, не зашли еще так далеко, но это масло в огонь, бензин в костер, сноп соломы в пожар. Вы согласны, что я не преувеличиваю и не паникую?» Они кивнули. Мазур знал обстановку, а уж Мтанга тем более. «Наше положение обрисовать легко», — продолжал Рональд. «Мы все трое из разных стран, принадлежим к различным общественным системам, Но всех троих накрепко объединяет одно. Никому из нас не нужно, чтобы здесь возникла серьезная нестабильность. Всем троим категорически необходима тишина и спокойствие, и все трое это прекрасно понимают. Прекрасно понимают, я вижу по вашим лицам. — Тридцать два человека сквозь зубы, — сказал Мазур. — В общем, не армия и даже не батальон. — Вот именно, — кивнул Юаровец с многозначительной улыбочкой. Народ, конечно, битый и опытный, но они в Африке не одни такие, есть и получше. Короче говоря, господа, мне начальство разрешило использовать любые средства. Вряд ли это вас ужаснет, вы не те люди, вам самим наверняка приходилось использовать любые средства. Но у меня, буду откровенен, здесь чертовски мало возможностей, придется работать сообща, он глянул на Мазура. Я понимаю, что вам придется спросить санкцию начальства, но все равно, не обговорить ли кое-что уже сейчас, я ведь вижу, вы не против. Можно и обговорить, если чисто теоретически усмехнулся Мазур. Сам он не сомневался, что санкцию на рейд от начальства получит, как получил в прошлый раз. Подобную провокацию самым жестким образом следует погасить в зародыше, она невольно усилит напряженность в стране, но и Советскому Союзу, «Совершенно ни к чему. А поскольку граница с северным соседом чисто символическая, да и дохловат северный сосед, и крайне зависим от транзита своего кофе через здешнюю территорию, сойдет». «Минуточку, господа», — буквально воззвал полковником Танга. «Прежде, чем вы начнете строить планы, не учтете ли мои скромные пожелания? Мне до зарезу необходим пленные оттуда». «Крайне желательно не черный, а белый. Вы люди с богатым опытом таких дел, вам будет не так уж трудно притащить пленного. Я бы устроил открытый судебный процесс, показал бы его по телевидению, транслировал суд по радио. Это был бы неплохой удар. Давно прошли времена Че Нынче белые, участвующие в африканских заварушках, сплошь наемники. Идейных среди них как-то не попадается уже давно». Он мечтательно улыбнулся. «Представляете, как нелепо и недвусмысленно выглядело бы по телевизору белый в униформе фронта Коси. Трансляция на всю страну, вы же знаете, как у нас с этим обстоит. Какое это мощное средство пропаганды?» Мазур знал, как наверняка и Юаровец. «Несмотря на существование Министерства просвещения, процентов 70 населения, главным образом в деревнях, остаются неграмотными». Газеты и листовки прочитать не в состоянии. Единственный свет в окошке для них – телевизор и радио. Именно потому на них не жалели денег уже предшественники папы, создав сеть ретрансляторов, накрывавших всю страну. Даже в глухих деревнях хватает телевизоров, пусть дешевеньких, работающих на батарейках, а уж радиоприемники от дряхлых ветеранов до самых современных имеются практически в каждом доме, в каждой избушке на курьих ножках. В самом деле, такие вот пленные оказался бы как нельзя более кстати. Можно заявить, что его взяли на здешней территории при нелегальном переходе границы, и он после дружеской беседы в хозяйстве танге это с визгом подтвердит. Когда минут через сорок Юаровец покинул кабинет, воцарилось напряженное молчание. На столевом Танге стояли три телефона, черный, белый и синий. полковник прямо-таки не сводил глаз с синего. Видимо, как раз по нему и должны были поступать донесения, интересовавшие Мазура не меньше, чем хозяина кабинета. Чуть ли не четверть часа они просидели в молчании, разве что танго время от времени доливал гостю и себе джина. Когда синий телефон наконец разразился мурлыкающей трелью, полковник сорвал трубку так, как окруженный врагами солдат выдергивает чеку гранаты, чтобы не сдаваться. Мтанга слушал. Мазур смотрел на него, пытаясь по физиономии полковника угадать, как там дела. Физиономия, что Мазуру крайне не понравилась, становилась все более разочарованной, злой, даже унылой. «И никаких сомнений?» — говорил в трубку Мтанга. «Да, я понял. Так, сколько времени прошло?» «Действительно, подозрительно. Ладно, можете оттуда убираться». Лицо у него стало таким, словно он собирался шваркнуть неповинную трубку на рычаги со всей силушки, разнеся аппарат к чертовой матери. Нет, сдержался, положил трубку аккуратно, бережно, угрюм и сказал. «Проиграли. И мои наблюдатели, и агент в доме, клянутся чем угодно, среди приехавших в загородный дом министра Акинфиева не было». Я всегда верю, когда одно и то же говорят два независимых друг от друга источника. К тому же, кортеж министра прибыл в дом минут на пятнадцать позже, чем следовало бы по расчетам. В городе не было ни заторов, ни пробок, а водители у него лихие. Догадываетесь, что отсюда следует? Да, нетрудно догадаться, сказал Мазур. Они его по дороге где-то высадили, и уж наверняка не на тротуаре. Оставили в доме очередного парня в старом школьном галстуке, куда вам ходу нет. Наверняка, кивнул Мтанга. Другого объяснения просто нет. Лис сменил нару. «Хорошо еще, если он обосновался там, где в доме есть мой человек, но они, — я говорил, — не во всех обитающих элиты имеются». Возможно, когда ваши заряды сработали в доме, кто-то сразу догадался, что это никак не похоже на мой почерк, да и вообще на здешний. У нас столь великолепной техники нет. Можно достать, но никто не думал, что она вдруг пригодится, чтобы выкурить лесу из норы. Мазур задумчиво сказал. Есть сильные подозрения, что этим кем-то... «Был не министр, а сам Акинфиев». «Резонно. Министр привык к качественно иным интригам и акциям. Он не сориентировался бы так быстро». «Что же, опять тупик?» «Бывает, что тут поделать, вздохнул Нтанга. Ну что же, под напряжем агентуру, да и в лицее Святой Женевьевы поработаем». «Никак нельзя сказать, что у нас вовсе нет шансов, кое-какие имеются, пусть и славенькие. Меня сейчас интересует даже не эта поганая скрывающаяся парочка, а предстоящая поездка принцессы в Турдивиль. Рональд говорил, вы сами слышали, что у него нет информации о готовящемся там покушении, но это ведь не означает, что покушения не будет вовсе. верно? Верно?» — со вздохом признал Мазур. — Возможно, агент у Рональда сидит не в самой ключевой точке, и что-то важное проходит мимо него. — Ну что же, будем смотреть в оба. Он встал. — Пойду, поинтересуюсь мнением руководства. — И пленного бы мне, — мечтательно протянул Танго. Если что, я постараюсь, — без улыбки ответил Мазур.